Глава 46. Расплетая тьму. Сердце забилось чаще. Хотелось еще раз услышать заветные слова «Зелье ослабило аркан». Пусть и не уничтожило окончательно, но подарило шанс. Я с надеждой перевела взгляд на ректора. Она сомневалась. Это было видно по нахмуренным бровям и плотно сжатым губам. Наставница не спешила давать ответ». Взвешивала риски и, похоже, втихую обсуждала что-то с дядей. Вокруг них ощущались слабые, едва заметные колебания телепатической сети. Казалось, время остановилось. От напряжения я забыла, как дышать, даже трорин при тихо почуяв неладное. Но периодически тишину разбавляло шуршание бумаг и нетерпеливые вздохи. Стоять молча и ничего не делать у гнома не получалось. «Хорошо». Наконец ответила Элисандра. Попробуем расшатать аркан. Ничего не обещаю, нужно время. Но я не прошу спешить, возразил генерал, и прекрасно осознаю риски, но нельзя упускать такой шанс. На этом и закончили. Наставница коротко кивнула, открывая портал в лазарет. Фиалочки, за мной. Приказала первый, шагнув в переход. Кабинет командира затянуло золотистым маревом, а через миг мы переместились в целительское крыло. В носу привычно зачесалось от аромата трав и притирок. Не представляю, как лекари здесь сутками сидят. «О, счастлив снова встретиться с вами!» — сбоку раздался мелодичный голос. Его я узнала сразу. «И вам светлого утра, господин Маркус!» — улыбнулась, поклонившись кумо. Пушистый паучок свернулся калачиком в кресле, поджав лапки к брюшку. Он напоминал разноцветное облако, из которого торчали подрагивающие антенки. Выбираться из своего лежбища кумо не спешил, похоже, мы его разбудили. Если вы Клориан, она в палате Ингварда. Паучок по кошачьи потянулся всеми лапками, подтверждая догадку. Во время нашего забега по подземельям они с сестрой напитывали магией Тисару, позволяя заклинательнице координировать наши действия и сканировать лабиринты извне. А после Кумо помогал Александре с зельем. Его магия входила в состав эликсира. Представляю, как бедняга умаился. Он и так силы потратил немерено. «Хорошо», – задумчиво отозвалась Александра. Часть в палату она не спешила, зато я подпрыгивала от нетерпения. Татуировка пары ощущалась четче, но этого было катастрофически мало. Мы столько времени потеряли из-за проклятой ведьмы. Так хотелось наверстать упущенное, хоть немного. Увидеть на своей руке яркую печать, почувствовать полноценную связь, а не ее обрывки. Обнять, не боясь, что можем навредить друг другу, поцеловать. «Лесли!» в мысли ворвался предостерегающий возглас ректора. «Слышу твое нетерпение. Именно его и боюсь. Но...» «Послушай меня», — перебила наставница. «Ваша связь еще слаба и нестабильна. Оплетение только начало сдавать позиции. Я понимаю, чего опасается Хуан и почему настаивает на этой встрече». «Думаете, Аркан может прорасти обратно?» ужаснулась, едва не рухнув в обморок. Подожди паниковать! возмутилась Александра. И попридержи эмоции! Мы попробуем расшатать плетение, и, если повезет, сможем выкорчивать его за один раз. Но тебе придется четко следовать моим инструкциям. Никакой самодеятельности, даже если печать пары будет твердить иное. «Не знаю, о чем говорила наставница, но пока печать и сердце твердили лишь одно. Нужно любой ценой освободить, ингварда, от проклятия, А с остальным разберемся по ходу дела». «Как прикажете, госпожа ректор?» — бодро ответила. «Лес». Наставница вздохнула, не оценив моего энтузиазма, и покачала головой. «Ты не понимаешь. Сейчас печать молчит, но едва начнем снимать проклятие, она сойдет с ума». Связь пары будет невольно подначивать и провоцировать тебя ускорить процесс лечения. «Но... да слушай!» — прикрикнула Демонесса. «В нормальном состоянии печать никогда не навредит вам. Но сейчас истинность отравлена плетением Алисии. Начнешь бездумно вливать в Ингварда магию, только напитаешь аркан силой!» «Меня прошиб озноб. О таких нюансах я даже не подозревала». Присутствие пары часто помогало лучше любых заклинаний. Истинные лечили друг друга, щедро делясь энергией. Даже во время нашего свидания на озере я пыталась подпитать некроманта магией, за что и получила нагоняй. Ингвард боялся, что проклятие может перейти на меня, но, как оказалось, проблема была не только в этом. Хотя... А почему в подземельях он спокойно носил меня на руках? Припомнила. «Разве такая близость не должна была навредить?» И до этого вы говорили, что постепенное сближение...» «Вот именно постепенное!» – перебила меня ректор. «Вы и сейчас можете ненадолго остаться вдвоем и даже поцеловаться. Это никак не навредит, но и не переломит ситуацию. Проклятие снова заляжет на дно, и мы еще долго будем ослаблять его. Вначале я хотела придерживаться именно этой тактики – брать заразу измором». Наставница замолчала, собираясь с мыслями, но я поняла все без слов. «Дядя прав. Эти качели не могут длиться вечно. Велик риск, что мы где-то оступимся, и Аркан снова наберет силу». Самое страшное, что я до сих пор не понимала, как работает проклятие. Вначале Ингвард говорил, что оно реагирует на сильные эмоции. Теперь выяснилось, что эта пакость чувствительна и к моей магии». Складывалось впечатление, что подарок ведьмы мутирует, постепенно меняя свойства. Если все обстоит именно так, то медлить нельзя. Пока будем выжидать, аркан перестроится, и нам уже никакое зелье не поможет с ним совладать. «А что же касается подземелий?» — продолжила ректор. «Магия нижних уровней частично блокировала проклятие». «Точно. От усталости я совсем забыла об этом». Ради местного фона, замедляющего прорастание аркана, Ингварты перебрался в Тентару. «Я долго думала над тем, чтобы снимать заклинание на глубине», добавила Элисандра, подключая к беседе девочек. «Личные наставления закончились, мы переходили к делу». «Но пришла к выводу, что это плохая идея. Из-за мертвого фона мы можем пропустить мелкие осколки плетения и не заметить ранние осложнения». «Осложнения?» испуганно уточнила. «О первой опасности я знала. На глубине тонкие веточки и корни проклятия впадали в спячку, и выявить их было практически невозможно. А постоянно перемещаться с поверхности на нижние уровни чревато новым откатом». «Извлечение аркана может спровоцировать разрывы на ауре и повреждение искры», — пояснил ректор. «Чтобы избежать их, во время лечения ее хара останется в сознании». Последнее значительно усложняло нашу работу, но я понимала, почему Элисандра боится использовать снотворные зелья и заклинания. Мелкие разрывы не видны, пока не применишь магию. Будет лучше, если Ингвард сможет лично контролировать процесс и при необходимости призывать силу. — А мы с Эльзой можем чем-нибудь помочь? — спросила Биата. – Да. Будете удерживать магию Лесли в узде? — ответила ректор. «Аркан я извлеку сама. Вам остается только заполнять образовавшиеся пустоты целительной энергией». Мы дружно закивали. Пожалуй, со стороны мы выглядели очень странно, но Маркус привык к местным телепатам и уже ничему не удивлялся. «Действовать придется крайне осторожно. Вольем слишком много силы, пустим все труды на смарку». Элисандра задумчиво осмотрела коморку целительницы и обратилась к паучку. «А, Маркус, а где остатки нейтрализующего зелья?» «Минутку». Кумо шустро подскочил на лапки и метнулся к ближайшему шкафчику. «Здесь?» Открывать дверцу самостоятельно он не стал, лишь указал жестом и отполз в сторону. «Восстанавливающее зелье там же», — добавил. «Лори все на одном лотке оставила, чтобы не искать. Но мы ждали вас только к обеду. Планы изменились». Наставница достала зелье из шкафчика. «Хотим попробовать новую тактику. Проводишь нас до палаты? Возможно, и твоя помощь понадобится. О, буду счастлив поучаствовать!» С серьезным видом ответил паучок и посеменил к выходу. Во время сна мягкий пух на его брюшке и лапках примялся и сейчас торчал в разные стороны, а антенки на голове забавно подрагивали при каждом шаге. От одного взгляда на него губы непроизвольно растянулись в улыбке – В легендах Кумо описывали как могущественных магов и непобедимых воинов. Но Маркус был таким милым. Его хотелось затискать, как домашнего кота, или накормить чем-нибудь вкусненьким. И, судя по восторженно умильным лицам подруг, я не одна помышляла о подобном. Нужно будет выяснить у Лориан, что он любит, и принести парочку презентов. К слову, саму целительницу тоже неплохо бы поблагодарить. Откат от магии подземелья был очень тяжелым. Если бы не ее зелья и плетенье, лежать бы нам бревнышками еще пару недель. По коридору гулким мэхом разлетелись звуки наших шагов, и через несколько секунд из последней палаты выскользнула Лориан. Даже с такого расстояния было заметно, насколько она устала. «Вы все же решили рискнуть?» Неуверенно протянула эльфийка, зябко кутаясь в теплую шерстяную шаль. Замерзнуть во время работы она не могла. В лазарете стояла невыносимая жара. Я даже расстегнула пару пуговичек на воротнике куртки, чтобы не упасть в обморок от духоты. Ну а и лихорадка были первыми симптомами магического истощения. Похоже, целительницу и саму пора отправить в отпуск и напоить восстанавливающими зельями. «Да». Коротко ответила ректор и, внимательно осмотрев девушку, добавила. «Лориан, когда ты в последний раз спала?» Эльфика недоменно моргнула, вопрос застал ее врасплох. «Пару дней назад, да?» — покачала головой Элисандра. «Работы много», — попыталась оправдаться Лори. «Кыш отсюда!» — беззлобно шикнула наставница. «У тебя на налицо симптомы передозировки стимуляторами». «Я то же самое сказал», — из палаты донесся голос Ингварда, вполне бодрый и уверенный, что очень радовало. «Но... сама уйдешь, или тебя принудительно в отгул телепортировать?» вкратчиво поинтересовалась наставница. Она не злилась, но искренне переживала. Это было заметно по тону и теплому сочувственному взгляду. «А если вам понадобится магия хаоса?» неуверенно протянула Лориан. «Мне разрешили присутствовать». — гордо сообщил Маркус, выступив вперед. — Будет нужно, поделюсь своей силой, не переживай. Исчерпав лимит отговорок, эльфийка пожелала нам удачи и направилась к своему кабинету. Она явно расстроилась, что ничем не может помочь, но в таком состоянии лучше не призывать магию. Целительница уже не раз оказывала нам бесценную помощь. Убедившись, что девушка не собирается геройствовать, ректор вошла в палату. Мы шмыгнули следом, плотно закрыв за собой двери. На удивление, здесь пахло непривычными зельями и притирками, а свежим кофе и эльфийским шоколадом. Последний стоил дорого, но помогал быстро справиться с последствиями магического истощения. Нам Фит-Фит также приносила несколько коробочек за счет штаба, и мы победили их Очень быстро. Эта часть лечения была самой вкусной и приятной. «Кофе?» — с улыбкой предложил Ингвард. «В другой раз», — хмыкнула наставница. «Рада, что тебе лучше». «Плетение значительно ослабло». Он отставил чашку и закатал рукав рубашки, демонстрируя печать истинной связи. Она выглядела неплохо, Не настолько яркая в сравнении с обычными татуировками пары, но прогресс лицо. Желая проверить догадку, я подтянула рука в курточке повыше, рассматривая свои узоры. Они сверкали чуть сильнее, но сама связь ощущалась плохо. Аркан до сих пор глушил ее. «Вижу», — удовлетворенно мурлыкнула ректор. Больше она ничего не сказала. Подошла к столику и, поставив на него лоток с флакончиками, принялась расставлять их в нужном порядке. «Допивай кофе. Мне нужно пару минут, чтобы все подготовить». В палате повисла тишина. Говорить о лечении боялись, чтобы не спугнуть удачу, а больше ничего и в голову не шло. Я пыталась сосредоточиться, пристально наблюдала за наставницей и прокручивала в голове ее предупреждение – Но взгляд то и дело соскальзывал на татуировку пары и... И... и Ингварда. Безумно хотелось остаться вдвоем, хоть ненадолго выставить всех из палаты. «Лес!» — в мысли ворвался предупреждающий голос Беаты. «От тебя начинает фонить! Теряешь контроль над эмоциями!» «Прости!» — прошептала, восстанавливая щиты, и буквально кожей ощутила пристальный, полный безграничной нежности взгляд. Сердце пропустило удар, а магическая защита едва не разлетелась на осколки. Печать пары впервые проявилась настолько ярко и отчетливо, а ведь ректор еще не начала снимать аркан. Похоже, лечение предстояло очень непростое. Вдох, выдох. Я все же осмелилась поднять взгляд и утонула в бездонной синеве родных глаз». Можно ли поведать целую историю, рассказать о своих чувствах, не произнося ни слова, поделиться пронзительной нежностью и обжигающей страстью, даже не касаясь? Думала, это невозможно. Но хватило одного взгляда и удара сердца, чтобы я почувствовала себя любимой и безгранично счастливой. Взгляд Ингварда стал обещанием, печатью на коже и незримыми узами, переплетающими наши души, Он просочился под все щиты, гулким эхом отозвался в сердце, подарил надежду и сделал меня сильнее. За этого мужчину и наше счастье я готова была бороться, даже если придется бросить вызов всей Айшагири, и знала наверняка, что эти чувства взаимны. «Йохара, расстегни рубашку, мне нужно видеть аркан». Голос наставницы вернул в реальность. «Фиалочки, приготовьтесь». «Следите за моими действиями, но без приказа магию не вливайте. «Понятно?» «Да, госпожа ректор», — хором воскликнули. «А я?» «Мне что делать?» — нетерпеливо поинтересовался паучок. Он подобрался ближе всех к постели и уселся рядышком, закинув на край покрывала две передние лапки. «Ждать», — коротко ответил ректор, и начала осторожно оплетать Ингварда своими сетями. Воздух завибрировал от магии, пока едва ощутимой, но с каждой секундой заклинание Элисандры набирало силу, заполняя всю комнату. Сила наставницы растекалась огненными волнами, набирая разгон, и словно цунами обрушивалась на плетение бывшей королевы. «Я не понимала, что она делает. Зачем провоцирует Аркан? Сама же говорила, что нужно действовать осторожно!» «Лес, мешаешь!» мысленно шикнула ректор. «Я предупреждала!» «Доверять и не спорить!» — кивнула, отгоняя сомнения. Неизвестность нервировала, но Элисандра не стала бы рисковать, не имея четкого плана. «Жаль, Рейнар сейчас не с нами. Наставник по боевым проклятиям прекрасно разбирался в подобных плетениях». Но до этого он несколько дней помогал Лоре в лазарете, снимая с раненых ловцов подарки айшагирских шаманов, и сейчас лежал без сил в соседней палате. Лес, подойди ближе. Я тут же шагнула вперед, выполняя приказ ректора. Печать пары завибрировала, и в эту же секунду на плетенье Алисии обрушилась серия магических ударов. Ингвард даже не вздрогнул, зато проклятие засияло ярче. Только сейчас до меня дошел истинный смысл действий наставницы. Она не просто драконила аркан, а заставляла его проявиться. С каждым ударом плетения вспыхивало все четче и будто наливалось зеленоватой краской. Оно напоминало гнилые корни, выглядывающие из болота. Казалось, еще немного и услышу характерный запах тины. Фиалочки, насчет три вливаем магию. Наставница начертила в воздухе несколько рун, и над постелью материализовалось два щупальца. Одно напоминало длинный крюк, второе — заговоренную саблю. Ментальное лезвие покрывали неизвестные мне символы, а от самого оружия фонило древней магией огненных демонов. Ее невозможно было ни с чем спутать. «Один!» На плетенье обрушился град огненных ударов. Аркан заискрился и вздулся, отчетливо выступая над кожей. Ингвард застонал и выгнался дугой, вспарывая покрывало удлинившимися когтями. «Два!» Сердце сжалось от боли. Хотелось кинуться на помощь истинному, но в голове набатом звенело предупреждение ректора. «Слушай меня, а не связь!» «Три!» Магический крюк молниеносно подцепил один из корней, с силой потянув вверх. Мы тут же начали вливать под него магию, подталкивая, помогая выкорчевывать заразу. И едва щупальце проклятия выскользнуло из раны, ректор отсекла его магическим серпом. «Прижигайте рану!» — приказала, подцепляя соседний корень. Счет шел на секунды. Воздух вибрировал от магии и напряжения. Мы наспех заполнялись силой образующейся в аурии ингварда пустоты, заживляя мелкие разрывы и не позволяя проклятию прорасти обратно. А ректор один за одним выкорчевывала веточки аркана. Но плетение до сих пор выглядело слишком огромным. Оно словно жуткий осьминог растеклось по груди некроманта, впиваясь в кожу своими отравленными щупальцами. «Лес, подай нейтрализующее зелье!» Я метнулась к лотку, откупоривая флакон и протянула его наставнице. Но, на удивление, она не предложила Ингварду выпить его, а щедро плеснула раствор на аркан. Плетенье зашипело не хуже змеиного клубка. «Йохара, призови дар!» В бурлящий магический поток влился еще один ручеек, мощный и до боли знакомый. Хвала триединой, мы не повредили его искру, зато вытянули почти половину вражеского аркана». «Отбой!» — приказала ректор. «Работаем по предыдущей схеме!» Наставница продолжила подсекать и удалять корни. Зараза сопротивлялась, шипела, изворачивалась, пыталась увернуться от крюка и шмыгнуть обратно в ауру. Но мы не дремали и мигом блокировали пути к отступлению. Голова кружилась от усталости, по вискам ручьями стекал пот, а печать истинной связи билась раненой птицей, подначивая влить больше магии, не ждать, пока ректор вытянет еще одно щупальце, а самой ударить. Я то и дело до боли сжимала кулаки, отгоняя на вождение. Нет уж, не позволю все испортить. Мы слишком далеко зашли, и на кону жизнь моего истинного. «Маркус, приготовься, скоро твой выход». Приказала наставница, поддевая самый крупный и глубоко сидящий корень. Паучок воинственно вскинулся на лапки, готовясь в любой момент прийти на помощь. "Фиалочки, поднажмите! Мы усилили магический поток, помогая вытолкнуть плетение". Аркан вновь зашипел, выпуская новую порцию щупалец. Но прежде чем они коснулись кожи Ингварда, наставница рубанула по ним магической саблей и воскликнула. «Маркус, фиалочки, пли! Йохара, призывай дар!» Мы ударили одновременно, выжигая проклятие магии хаоса, с корнем вырывая его и тут же заживляя образовавшиеся разрывы на ауре. «Казалось, время остановилось!» Я потеряла счет секундам и минутам. Растворилась в бушующем потоке магии и ударах собственного сердца. Но магический шторм утих так же внезапно, как и начался. Элисандра взмахом руки развеяла все плетения и приказала остановиться. Едва развеялась сапфировая марива, я увидела бледного, но улыбающегося Ингварда. От чудовищного аркана на его груди остался лишь розоватый рубец, А татуировка пары на левой руке искрилась чистейшим серебром».